И если он будет архиепископом Толецким, он не даст тебе денег на войско, а если даст, то очень мало. Вот я и прошу тебя, любезный сын и король, не сажай на престол святого Ильдефонсо Мямлю, посади истово христианского рыцаря, каким, скажу без ложной скромности, при всех моих недостатках был я. Еще в тот же день Дон Мартин пожалел, что нанес канонику удар в спину. Он послал за ним, покаялся, стал сетовать. «Ах, зачем Господь Бог сделал меня пресвитером, а не полководцем?» Нелегко было Дону Родриго утешить его. Неожиданно на долю умирающего выпала мрачная радость. В Толедо окольными путями тайком отрыскающих повсюду мусульман, пробрался с опозданием на много недель папский гонец. Папа строго-настрого приказывал королю расстаться со своим еврейским эскриваном, злокозненным Ибн Эзрой. Как может дон Альфонсо довести до благополучного конца священную войну, раз в ближайших советниках у него неверный? Теперь ты видишь... Любезный моему сердцу, достойный брат мой, — злорадствовал Дон Мартин, обращаясь к канонику, — наши благочестивые и храбрые костильцы, покарав еврея, действовали в духе наместника Христова. Теперь ты не скажешь, что только по моему жестокосердию это принесло мне утеху. Наместником Христовым, то есть наместником Бога на земле, считали римского папу. Радостное волнение окончательно подорвало силы архиепископа. Началась агония, долгая и мучительная. Душою Дон Мартин был на поле брани. С трудом лепетал он «Аллор, аллор», хрипел, бился, выбивался из сил. Муса полагал, что из человеколюбия надо было бы дать страждущему одурманивающее питье, сокращать жизнь «Нечеловеколюбивый поступок», — отклонил его предложение каноник, и архиепископ промучился еще два часа. В окрестностях Триполи опять подняли голову мятежные племена, и халифу пришлось отозвать часть войск из Испании, чтобы восстановить порядок на своей восточной границе в Африке. Он отказался от завоевания на севере полуострова, отступил, не завершив победы. Дон Альфонсо вздохнул полной грудью. С каждым днем приобретал он опять свой прежний рыцарский и королевский облик. Перед каноником король давал волю своему ликованию. Теперь он искупит Аларковский позор, соберет остатки войска, отбросит врага, двинется на юг. Захватит Кордову и Севилью, чего бы это ни стоило. Каноник был в ужасе. Речи короля представлялись ему преступным безумием. С тех пор, как Альфонсо при об убийстве Ракели лишился чувств, в душе отчаявшегося было дона Родриго зародилась надежда. После таких тяжелых ударов Альфонсо укротит свой необузданно пылкий рыцарский нрав. Да, каноник принимал очень близко к сердцу такое самоукращение короля. Если после столь тяжкого наказания Альфонсо станет другим человеком, значит, в конечном счете, то злое и нехорошее, что свершилось, все же было небесцельно. И вот Альфонсо не выдержал даже первого испытания. Родриго не хотел сдаться без борьбы. Ведь мусульманский юг не истощен, он процветает, ведь войско халифа все еще намного сильнее христианского. Если Кастилия, будучи полной сил, потерпела такое тяжкое поражение, как же теперь, когда она обескровлена, может Альфонсо надеяться на успешный исход? — Не предпринимай второй битвы под Аларкасом, — увещевал он. Смиренно возблагодари Господа за спасение. Халиф, я уверен, готов начать переговоры. Заключи мир. Если условия окажутся...